Глава тринадцатая Таких солнечных дней давно не бывало на острове Бараново, где дождили ли двести сорок пять дней в году. Брик Байкал входил в Ситхинский залив. Заговскины Кузьма вышли из каюты на палубу и увидели снежную вершину Эджкомба. Она светилась на солнце, и тень от облаков не покрывала ее, как обычно. Вправо и впереди корабля были разбросаны многочисленные острова, покрытые яркой зеленью. Узкие проливы между ними были спокойны и похожи на серебряные ленты. Слабый ветер доносил с земли запахи свежей хвои и густых трав. За островом Лазарева показался белый маяк. Брик пошел прямо на него, а потом устремился к батарейному острову. Вход в гавань сторожили подводные камни, поэтому даже в такой ясный день на крамболах Брига стояли дозорные. Они указывали вахтенному путь. Корабль долго сновал между островами, и неопытному человеку могло показаться, что до Новоархангельска еще много миль. Но крепость вдруг открылась сразу, как будто невидимая рука подняла занавес из солнечных нитей, синевые зелени, за которым скрывалась столица Аляски. Загозкин невольно залюбовался этим видом. Направо белела церковь, влево поднималась кораблестроительная верфь. На камне кекуре возвышались дом главного правителя, крепостные башни с блестевшими на солнце медными пушками, крепкий частокол. На морском берегу ниже крепости белели дома жителей, покрытые кровлями из кипарисовой коры, темнели древесные шалаши индейцев». И все это — дикая скала Кекура, хвойные леса на горах, длинный мол на высоких лиственничных сваях, темные батареи отражалось в тихой серебристо-синей воде залива. Индейцы, завидев брик, ринулись на больших, пестро раскрашенных лодках, чтобы по обычаю раза два обойти вокруг корабля. С берега доносился крик «Воронья!» Вороны, священные птицы индейцев, считались в Новоархангельске неприкосновенными. Они сидели на кипарисовых кровлях, восьмиугольной крепостной башне, велись над церковным куполом, а около шалашей индейцев воронов было так много, что казалось, будто на землю опустилась черная лоснящаяся туча. Тот, кто не был ранее в этих широтах, Поразился бы, увидев порхающие в воздухе легкие пламенные стаи птиц. Они носились около морского берега и зелени, рассыпались, сливались вновь, падали вниз, скакалые искры, и снова взвивались в синее небо. Это были тихоокеанские калибри. «Ну вот мы и дом сказал Загоскин, когда они съехали с корабля на берег. «Кузьма». пока не будет распоряжения главного правителя, ты будешь жить у меня. Обитатели ситхи с удивлением разглядывали их. Кузьма с длинным копьем и двумя ружьями за плечами шел впереди. За ним, припадая слегка на правую ногу, брел Загоскин. Шествие замыкал Алиут, которого они наняли на берегу нести вещи. Они миновали приморский поселок, школу и церковь, и зашли у ворота Средней крепости. Вот и большой деревянный дом, где жили холостые мореходы, мелкие чиновники и выслужившиеся промышленные. «Сюда, Кузьма!» Загозкин открыл двери большой и светлой кухни. «Здравствуй, Таисия Ивановна!» — сказал он громко. «Заждались, поди?» «Ах, батюшки! Не как Лаврентий Алексеевич! Бог ты мой! Я сейчас...» Уж и не чаяло дождаться. А я взял, да и приехал, Таисия иванна Тепло тут у вас, хорошо, солнце светит. Ну, дай я на тебя посмотрю. Высокая пожилая женщина с добрым лицом подошла к загоскину и всплеснула руками. — Да вы ли это, Лаврентий Алексеевич? — промолвила она тихо и отступила назад. — Что с тобою только сделали, Лавруша? Спросила она и опустилась на лавку. Нет, не похожий. Вовсе не тот. И в глазах веселья нет. Женщина вдруг залилась слезами. Худой, страшенный, ровно индианин, Весь в шкурах, не мылся поди долго. Все обывало, весело сказал Загоскин И прошелся по кухне. Да ты еще и хромой, сказала женщина, вытирая слезы. «Ранили? Или зашиб чем?» «Иглой, — говоришь, — проколол. Вот страсти какие! Завтра к лекарю сходи. Ну, у тебя комнату твою открыть? Сейчас открою, там все в порядке, никого не пускала. А ты что стоишь, словно идол? Вдруг напустилась она на Кузьму. «Ишь, какой страхолюдный!» Рогатину свою в дом затащил, не спросясь. Иди в сене поставь в угол. Где это вы, Лаврентий Алексеевич, такое пугало достали? Палку в губу застремил и думает, что очень даже хорошо. Кузьма ворча вынес копье из кухни. «Ты его не обижай», — сказал Загозкин. «Он мне, Таисия Ивановна, жизнь спас». «А он язычник». — спросила женщина. — Нет, крещеный. — Ну, что крещеный — это хорошо. А зачем у него палка в губе? — Срам один смотреть. И рогатину за собой таскает. — А может, и ничего, человек. Даром что из индиан. — Ну, я тебе верю. — Как звать-то его? — Кузьмой. — Имя хорошее. — А что, он у тебя будет жить? — А? пока поживет. Ты его, говорю, не обижай. Обижать зря не буду. Только пусть вороном не молится. А то я, индиан, знаю. В церкви лоб себе расшибает при народе, а потом на ворона глядит умильно и творит языческую молитву. Тьфу! Вот сама увидишь. У него святой Никола с языка не сходит. Ну, ладно, пусть живет. Пусть Чей не язычник, пойдем жилье твое отомкнем. В прохладной комнате Загозкина темнели полки с книгами, Висели пестрые карты. Все так, как при вас было, Лаврентий Алексеевич. Пусть ваш индианин вещи заносит, А я пойду, у меня делов на кухне много. Посиди немного, Таисия Ивановна. Ты мне скажи, как у тебя дел-то, подвинулась хоть немного. — «Да все так же, — Лаврентий Алексеевич, — вздохнула женщина. «Вот теперь добрые люди научили господину нахимова отписать. Может, они помогут?» «Помню я сама Павла Степановича, когда они здесь были. Такой простой да обходительный. Они из себя немного горбатенькие и ржеватые, но очень добрые и справедливые. Когда из Кронштадта последний корабль приходил, то я у командира спрашивала, где господин Нахимов сейчас находится, а он ответил, что на Черном море, обсказал, что надо писать в морской штаб, а оттуда Павла Степановича перешлют. А уж они окончательно похлопочут, даже до Сената дойдут. Теперь мне толмач Калистрат обещал прошение составить. «А вы, Лаврентий Алексеевич, напишите». Таисия Ивановна Головлева, стряпка, жившая в услужении у одиноких служащих, была живой историей Новоархангельска, если не всей Русской Америки. Ее привезли на остров Кадьяк маленькой девочкой в 1794 году, когда Шелихов истребовал в Иркутске первых переселенцев для Аляски. Родители ее возводили вместе с Барановым крепость Ситху, Застраивали Якутат. Отец Таисии ходил с отрядом Кускова закладывать форт Рос в Калифорнии. В 18 лет Таисия вышла замуж за слесаря Головлева, мастера на все руки. Он чинил бастионные пушки, лил колокола для продажи в Калифорнию, исправлял ружья и помог отцу Вениаминову соорудить башенные часы на колокольне архангельска Головлев умер во время одной из ситхинских голодовок. Российско-американская компания не успела выплатить ему жалованье и наградных за выслугу лет. Так и началось горе Таисии. Головлева, его золотые руки, хорошо знал Александр Баранов, но с его смертью исчезли надежды на получение вдовьих денег. Уехал в Россию старый барановец Кусков, Кончил службу в ситхе Кирилл Хлебников, и память о слесаре Головлеве умерла навеки. Последний свидетель, современник Баранова, монах Гермоген, удалился от мирских забот в келью на Хвойный остров. Отшельник не хотел помочь Таисии, как не просила она его подтвердить службу и труды ее мужа в российско-американских владениях. Главные правители один за другим отказывали Таисии Головлевой в ее просьбах. В архивах никто рыца не хотел. Так и осталось Таисия Головлева ни с чем. Командиры кругосветных судов из Кронштадта знали эту статную женщину с широким лицом. Она не раз передавала им прошение для доставки в Петербург. И каждый раз она ждала ответа и справлялась у капитана корабля, пришедшего в ситху, не привез ли он решения по ее делу. Только однажды пришел ответ. Главный правитель вызвал Таисию Ивановну к себе на Кекур и прочитал ей решение правления российско-американской компании в Санкт-Петербурге. Вдове слесаря Головлева надлежало объявить выдержку из высочайшего указа данного правительствующему сенату в 24 день ноября 1821 года. Правитель целиком прочел пункт 36 этого указа: Есть ли какое-либо прошение или другой какой-либо документ или бумага будут поданы или присланы через почту от частного лица, и окажется, что он и писан на бумаге низшего достоинства, или в приложениях не будет соблюдено правило, указанное в 34-м пункте постановления, то таковое прошение с приложениями оставлять без действия и без всякого по производства. Значит, я все прошения зря подавала? — спросила с тоской Таисия Ивановна. — На Гербовой надо было представлять, — сказал главный правитель и приказал Таисии расписаться в том, что ей объявлено решение компании По неграмотности вдовы расписался за нее толмач-калистрат, а Таисия Ивановна, заплакав, отправилась домой. И вот сколько уж лет подряд... Она живет мечтой получить вдовье деньги от компании, построить домишко у Средней крепости, завести огород и продовольствовать мореходов с кораблей. Руки у Таисии Ивановны были золотые. Если у нее спросить, она показала бы письменные свидетельства, выданные ей в разное время разными людьми. «Флот мичман Завалишин» пишет об отличной починке парадного мундира. Кюхельбекер со шлюпа Аполлон, о кушаньях отменного качества, кое готовила вдова слесаря Головлева. И Баранов Александр Андреевич выдал ей свидетельство о том, что засолку семги для подарка королю Сандвичскому Томеомео Первому производила именно женка ремесленного человека Таисия Головлева. Ох, как давно это было!» Не помогла Таисии барановская бумага. Помянуто только в ней, что Головлев был ремесленный человек, а сколько лет служил и где, не было указано. Монаху Гермогену на Хвойный остров Таисия иванна с оказией как-то поясок шелковый своего рукоделия посылала. Думала, что отшельник смягчится и напишет ей подтверждение о муже. Но Гермоген Кадьякский поясок вернул и сказать велел, что мирских даров, особливо от женщин, он не приемлет, потому в них соблазн сокрыт. Одно теперь оставалось Таисии Ивановне — на картах гадать о своем заветном деле. И выпадать стал все денежный интерес от Трифового короля из казенного дома. Трифовый король известновоенный, и под Павла Степановича Нахимова весьма подходит, — думала Таисия. Закончив хлопоты по кухне, Таисия Ивановна постучала в дверь загоскина Она застала его и Кузьму за разборкой вещей, привезенных из похода. Загозкин с видимым удовольствием раскладывал бумаги по ящикам стола. — Я вам поесть, — сготовила Лаврентий Алексеевич, — сказала Таисия. Пусть ваш индианин, чуть погодя, на кухню зайдет за подносом. Грузди якутатские соленые, очень замечательные. Навашка жареная, да вареная треска. Малины с островов мне индианские жонки наносили. Поешьте с Богом. Не знаю, много ли картошки этот год у нас уродится. А так все есть. И мясо скоро будет. Промышленные в горы за дикими баранами идти собираются. У главного правителя пир какой был, — внезапно вспомнила Таисия. Гости были из гудзонской компании, кораблем приходили. Из пушек палили, музыка была. Меня стряпать на кекур вызывали. Два дня я от плиты не отходила. Рома, вина там сколько выпили, не Какой-то главный был вроде как из военных. Правитель наш очень обходителен с ним был. «Да, ведь чуть не забыла. Калистрат Толмач сюда от правителя приходил и тебе передавал, что, мол, когда Загоскин явится, пусть сам к правителю не идет, а ждет, когда вызовут. И еще наказывал, чтобы, как ты приедешь, то беспременно бы на бумагу списал, как есть полный по порядку, где был, что видел, всю путешествию свою, ни одного дня не упустив». и как Калистрат передавал, что если не сделаешь такой бумаги, то будет строгое взыскание. А без бумаги на кекур не приходить. Калистратка долго тут у меня сидел, все похвалялся, что ему награда скоро выйдет. — Вздорный толмачишка! Не люблю я его. — А знает он много, — продолжала Таисия Ивановна. — Все с писарями вокруг начальства. И без того, конечно, чтоб на ушку о других людях не сказать. И что-то он на тебя, Лаврентий Алексеевич, плетет. А что точно, я понять никак не могла. Я ему ироду рому поднесла. Было у меня малость сбережено. спросить хотела, но он хитер, затаился и ничего не объяснил. Обмолвился только так, что знает про тебя важное дело — но оно есть военная тайна. Дурак! И уши холодные, прости, Господи! Тайна та известна правителю, папу Якову, сержанту при батарее Ливонтию, да ему калистратке. Я его тогда сразу прогнала. Он рассерчал и говорит, «Припомнит господин правитель индианский набег твоему за Госкину? Я на него напустилась». а калистратка все одно твердит про какой-то набег. «Что же мы, — я его спрашиваю, — про набег этот не знаем?» Он отвечает, «Набег тайный был, и отражен был тайна Никто об этом не знал и знать не будет». «Ну, я тогда его отсюда и понужнула. Уходи, — говорю, — пока помелом по спине не получил, а то я сейчас тебя сама к их высокблагородию на кекур сведу». Там тебе пропишут ижецу, как болтать на людей, да их запутывать. Ну, калистратка шапку в охапку, и убрался. Ерунда какая-то, — сказал Загозкин. Что ты его, Таисия Ивановна, слушала? Он, наверное, до тебя где-нибудь рому хватил. Ты лучше погляди, камень какой с неба упал, а мы с Кузьмой его нашли». Он поставил осколок юконского метеорита на стол рядом с чернильным прибором. Неужто с неба всплеснула руками Таисия? У нас межнарода загадывают что-нибудь, как подучую звезду видят. А что я спросить хочу у тебя, Лаврентий Алексеевич? Вы как думаете, на картах? Все интерес от трифового короля выпадает. Ну, пусть король... господин нахимов будут так ведь они ж на корабле а мне выходит казенный дом вот если бы корабль какой-нибудь в картах означался, а то казенный дом наверное морской штаб улыбнулся загокинн вот и я так думаю обрадовалась Таисия ивановна погоди-ка я сейчас в кухню выйду и ты пойдешь со мной сказала она кузьме они вернулись вместе. Кузьма неос под нос с едой, а женщина — какой-то белый сверток. Правителю будешь писать, так возьми. Штурман Кашеваров мне подарил. У меня еще есть. Таисия протянула Загоскину большой лист гербовой бумаги. — Спасибо, Таисия Ивановна, не нужно. Я и на простой, — растроганно сказал Загоскин. «Добрый ты человек!»